Той ночью он не смог уснуть. Богатырский храп антрацита только раздражал. Ни забот, ни хлопот у него. Неплохо устроился. Спит, как младенец, словно ему все нипочем. В сумраке подвала тускло светилось несколько источников дежурного освещения. Кресло, над которым серыми угловатыми глыбами нависли блоки аппаратуры, предназначенной для проведения мнемотехнических операций, как назло постоянно попадало в поле зрения. Максим задевал его взглядом, ворочаясь с боку на бок, и сон вообще отшибало. Ему казалось, что мнемотехник врет. Антроцит, как и пингвин, наверняка преследовал какую-то личную цель. Почему он с таким непоколебимым упорством, даже озлобленностью, отвергал саму возможность вживления имплантов, изготовленных в лабораториях Ковчега? Максим, как и многие из нас, оказался невосприимчивым к советам другого человека, пусть он хоть сто раз профессионал. Личный опыт выживания услужливо приводил доказательства, основанные на собственных наблюдениях. Не далее как сутки назад он видел действия боевиков Ковчега, охотившихся на Сталтеха и победивших его? Разве у них, действовавших уверенно, прекрасно контролировавших обстановку даже в границах дымополевого облака, нестандартные ковчеговские расширители сознания? Антроцит мастер одиночка Ему не сравнится с мощью коллективного разума многих ученых, работающих в лабораториях группировки сталкеров. Он экспериментирует, ищет свой путь, «Пытается изобрести что-то новое, вот я и стану для него очередным подопытным». Иной мотивации предложения антрацита Макс не видел, да и не старался найти. Измученный бессонницей, раздираемый страхом и сомнениями, он, прислушиваясь к храпу мнемотехника, все более утверждался в мысли, что попал в очередную ловушку. Утром антрацит вскроет несколько N-капсул и инфицирует его – Вживит колонии скоргов в организм, а после попытается их обуздать, сформировать на основе металлических частиц полезное устройство. Но зачем идти на такой риск, когда в футляре лежат уже готовые импланты? Максим вновь открыл плоскую коробочку. На крышке послушно заработал крохотный дисплей. Рядом с контуром человеческой фигуры высветились скупые, лаконичные, вселяющие уверенность строки инструкций. Максим смертельно устал от страхов и сомнений. Ему казалось, что дожить до утра нереально. Такого страха, как тот, что внушало мнемотехническое кресло, он не испытывал никогда. Нервная дрожь пробирала до самых костей, от переживаний кружилась голова и ломила мышцы. «Нет, я не могу». Он встал с жесткой импровизированной койки, обычного пластикового контейнера, застеленного двумя старыми одеялами, прислушался к храпу антрацита, воровато огляделся и начал облачаться в боевую броню. Действуя под напором страхов, рожденных в его же собственном сознании, подступивших к горлу очередным удушливым спазмом, он торопился, словно украл что-то, и теперь хотел только одного – бежать с добычей, пока его не застали на месте преступления. Сейчас все слова мнемотехника казались лживыми, доводы неубедительными, а вот пример боевиков Ковчега, так лихо расправившихся со Сталтехом и едва не убивших самого Максима, казался едва ли не эталонным наглядным пособием, дополняющим скупые утверждения оптимистичных инструкций, высвечивающихся на дисплее футляра. Облачившись в броню, Он, не включая сервомускулатуры, пробрался к выходу, постоянно прислушиваясь к храпу мнемотехника, опасливо косясь на индикационные огни закрепленного под потолком помещения охранного комплекса. Здравый смысл давно потонул в адреналине. Чувства, владеющие Максимом, толкали его к паническому бегству, отвергая возможность выбора. Собственные сомнения и страхи казались сейчас абсолютно обоснованными. Дождаться утра, последовать добрым советам антрацита означало обречь себя на муки в жутком кресле, самому положить голову на плаху.